Глава 24. В понедельник утром Джереми отвез Джейн в город. В половине десятого она уже входила в боковую дверь магазина женского платья Клариссы Харлоу. Джереми уже собирался отъезжать, когда заметил, что правая передняя шина его машины оказалась спущенной. Он обнаружил, что в нее попал гвоздь и начал менять колесо. Когда работа была почти закончена, боковая дверь магазина снова открылась и из нее вышла Джейн. Она раскраснелась и шла очень быстро. Забравшись в машину, хрипло сказала, «Меня уволили». Джереми присвистнул и спросил, «Почему?». Джейн сердито посмотрела на него. «Убийство? Слишком плохая реклама!» – произнесла она. Он снова присвистнул. «Зачем ты ей сказала?» «Но ведь будет дознание, не правда ли? Я должна буду поехать на него. Кроме того, существуют газеты, репортеры и прочее». Конечно, мне пришлось рассказать ей. Ради бога, поехали отсюда. Я больше не хочу видеть это место. Джереми забрался в машину, хлопнул дверью и ободряюще сказал. Поехали на квартиру и что-нибудь поедим. Ты почувствуешь себя лучше после чашки кофе. Так и оказалось. Сначала в глаза Джейн вернулось их сияние, а лицо перестало быть бледным. А после второй чашки она расслабилась настолько, что уже могла обсуждать свое будущее. Я позволю себе недельку отдохнуть и разделаться с этим дурацким дознанием, а потом поищу другую работу. Я попридержала язык, поэтому она, возможно, даст мне рекомендации. А она обязана это сделать, не так ли? Джейн холодно посмотрела на него. Существуют рекомендации и рекомендации. Как ты думаешь? Сколько я найду мест для работы, если она просто скажет «Джейн Хэрон?» «О, нет! Я ничего не имею против нее. Очень жаль, что она оказалась замешанной в этом деле об убийстве». «Но она же не станет так подставлять тебя?» Джейн горько рассмеялась. «Лучше скажи, я надеюсь, что не подставит». «Больше ожидать не приходится». Они замолчали. Потом он сказал «Я хочу вернуться в огненное колесо». Ее реакция была неожиданной. «Я тоже». Хорошо, тогда едем. Там до дознание и Элли, и... Ну, все это ужасно, но очень интересно. Джереми рассмеялся. Не надо объяснять причины. Я же не объясняю свои. А у тебя они есть? О, да. А каковы они? Не скажу. А в огненном колесе инспектор Крисп знакомил мисс Силвер с рапортом полицейского хирурга. Видите, он пишет, что мужчина принял изрядную дозу спиртного. У вас была возможность рассмотреть Люка Уайта. Он был в гостиной большую часть времени. Что вы там провели, не так ли? Они сидели в кабинете. В камине уютно горел огонь. Фрэнк Эббот умел хорошо разжигать огонь. И это почему-то раздражающе подействовало на инспектора. Его голос стал резче, когда он спросил. Вы находились с ним в гостиной около полутора часов. Вы... «Видели, пилон или нет?» И Силвер задумчиво смотрела вниз на широкое голубое полотно, которое в будущем должно было стать шерстяным платьицем для маленькой Джозефины. Возможно, она решала, сколько еще рядов нужно связать, а может быть и нет. Она заставила инспектора ждать так долго, что он начал постукивать по столу своим карандашом. Затем подняла глаза, посмотрела на него и спокойно сказала «Нет». Крис продолжал стучать карандашом. Когда она хотела, она могла говорить очень много. Сейчас, когда ему хотелось услышать и хоть что-нибудь еще, казалось, она израсходовала весь свой словарный запас. «Он впустил вас в дом, не так ли? В тот момент от него пахло спиртным?» Мисс Силвер повторила раздражавшее его односложное слово «нет». «А когда вы видели его в последний раз?» Она, похоже, обдумывала ответ, и на этот раз вопрос. «Было почти 10.30, когда я поднялась в свою комнату. А тогда вам не показалось, что он напился?» И мисс Силвер снова сказала «Нет». Крисп опять постучал карандашом. «Итак, где-то между этим моментом и тем, когда он был убит, он должен был выпить довольно много. Кастел, очевидно, знает что-нибудь об этом». Мы поговорим с ним. Он вышел через дверь на стороне кухни. Фрэнк Эббот, стоявший в позе отдыхающего человека у камина и смотревший на огонь, как бы любуясь своим произведением, перевел взгляд своих холодных глаз на мисс Силвер и спросил. — К чему вы ведете? — Мой дорогой Фрэнк. — Да знаю я, знаю, но со мной это не пройдет. Она очень сдержанно сказала. — В этом деле есть несколько интересных моментов. Например... Попытка свалить вину на Джона Хиггинса. Попытка? сил Силвер кашлянула. Неужели вы верите в то, что он вернулся спустя два часа после того, как попрощался с Элли и привлек себе внимание, насвистывая свою обычную мелодию под окном мисс Хэрон, чтобы Элли впустила его, а потом выбрал нож из тех, что вывешены в столовой и убил Люка Уайта в самом людном месте дома? Светлые брови Фрэнка приподнялись. Именно это не дает вам покоя? — Несомненно. Он пробормотал. «Ну — Ну-ну. Вы сказали под окном мисс Хэрон. Вы имели в виду что-то конкретное? Ее спицы быстро мелькали. Человек, который свистел под окном мисс Хэрон, знал, что Элли была там. — Если вы расскажете это Криспу, то этим еще больше убедите его в виновности Джона Хиггинса. Насколько вы знаете, он вполне уверен, что это его рук дело. — Мой дорогой Фрэнк, вы совершенно уверены, что он этого не делал? Она улыбнулась. Он говорил правду. Тогда кто-то в доме должен был знать, что Элли покинула свою комнату и ушла в комнату мисс Хэрон. Если мы найдем этого человека, то мы, я думаю, найдем убийцу или, по крайней мере, кого-то, кто замешан в этом убийстве. И как вы думаете, кто мог знать, что Элли была в комнате Джейн Хэрон? Она задумчиво ответила «Кто угодно». Ее комната, как вы знаете, находится на противоположном от комнаты мисс в конце дома. Это угловая комната в конце противоположного коридора. В том коридоре есть еще только одна комната, окно которой выходит на задний двор дома. Она рядом с лестничной площадкой, ее занимает мистер Джейкоб Тавернер. Пространство между ними занято черной лестницей, белевой и туалетом. В том же коридоре, но с окнами, выходящими на передний двор, находятся комнаты, которые занимают кастелы, и мистер Джеффри Тавернер. Там также ванная и большой чулан. Мистер Тавернер вполне мог слышать разговор Элли с женом Хиггинсом, если он открыл окно и выглянул из него. Но я не считаю это возможным. В чулане нет окна, а окно, освещающее черную лестницу, не очень доступно. Однако окно туалета, находящегося рядом с комнатой Элли, достаточно удобно. В показаниях Кастела сказано, что он действительно слышал кого-то, идущего по дороге и свернувшего к задней части дома, и что он пошел в туалет и выглянул в окно. Он показал, что слышал, как кто-то шел и насвистывал ледяные горы Гренландии. Тогда он повернулся и пошел спать, потому что знал, что это всего лишь Джон Хиггинс, который пришел переброситься парой слов с Эйли. Мне кажется, что Кастел очень хотел проинформировать полицию о том, что Джон Хиггинс приходил к огненному колесу в ту ночь. У нас есть только его показания о том, что он вернулся в постель, не слушая, о чем говорили Джон и Эйли. Он вполне мог подслушать их. С другой стороны, мистер Джейкоб Тавернер или мистер Джеффри Тавернер тоже могли это сделать. Фрэнк слегка скривился. «Ну, это же вряд ли возможно. Может и так» но мы действительно не очень много знаем, чтобы говорить сейчас, что возможно, а что невозможно. С другой стороны лестничной площадки в моем коридоре либо леди Мэриан, ее муж, либо миссис дюк мисс Тавернер или я могли слышать, как Элли прошла в комнату мисс Хэрон, хотя мы, конечно, не могли слышать разговор, который заставил ее сделать это. Фрэнк Эбет насмешливо посмотрел на нее. «А вы, случайно, не тот самый злодей?» «Вы ничего не слышали?» «Нет, Фрэнк». После небольшой паузы мисс Силвер продолжила. «Если Джон Хиггинс не возвращался сюда в час ночи, то кто-то сделал все возможное, чтобы сфабриковать против него свидетельство, насвистывая эту мелодию под окном мисс Хэрон. Это должен быть кто-то, кто знал, что Элли спит там. Насколько мы знаем, наиболее вероятным человеком, знавшим все». Был мистер Кастел. Фрэнк рассмеялся. И как Крис выражается, я здесь, чтобы найти что-нибудь компрометирующее Кастела. Но управляющего гостиницей заведено дело. Знаете, было бы чересчур надеяться на то, что это Кастел. Он весь такой нарочито навязчивый, не так ли? Если мисс Силвер и хотела ответить, то звук приближающихся голосов остановил ее. Дверь, через которую вышел Крис резко распахнулась, и вошел Кастел, изрыгая водопад слов, а инспектору только изредка удавалось сдержать этот поток. – Если только я могу оказать помощь, любую помощь, все убийства отвратительные это ясно без слов, вид крови делает меня неспособным переваривать пищу. Я бы сказал, что все убийства отвратительные, но это просто ужасно. Среди празднества, посреди воссоединения семьи, Лишить меня друга и слуги, которые я так ценил, оставить меня без помощника, когда дом полон. Он воздел руки жестом, изображавшим ужас. А последствия? Вы меня, конечно, извините, но полиция в доме. Мистер Джейкоб Тавернер, мой хозяин, совершенно занемог, а я сам я не буду беспокоить вас описанием своих страданий. Моя жена и ничья стрепня не вчера готовила не так хорошо. Я не хочу сказать, что выпечка не удалась. Она просто не может сделать плохую выпечку. Она просто похожа на выпечку обычного повара. Но это уже ужасно. Можете ли вы сомневаться, что я с большой охотой помогу вам сорвать маску с убийцы?» Инспектор применил свой самый суровый тон из всех бывших его распоряжений. «Сядьте, мистер Кастел, и прекратите болтать!» «Я хочу задать вам несколько вопросов». Фогерти Кастл развел руки в широком жесте. «Что угодно, что угодно!» «Это о вашем люке Уайти. Полицейский хирург сообщает, что Уайт очень много выпил. Когда он это сделал и как?» Фогерти смахнул слезу. «Мой бедный люк! Да, я скажу вам!» У нас оставалось немного шампанского, и я сказала ему, иди сюда, мой друг, мы его допьем. Это было уже после того, как все ушли спать. Ну, что касается меня, то я выпиваю бокал или два. Я очень воздержанный человек. А мой бедный Люк, он выпил все, что осталось. Он повторил свой жест. Нет, я расскажу вам. Он имел свои слабые стороны, бедняга Люк. Во время работы он ничего не пил, но... Как бы это сказать, не в рабочее время он пил все, что ему попадалось. «Вы хотите сказать, что он был законченным пьяницей, мистер Кастл? На темном лице Фогерти отражались его эмоции. «Только в нерабочее время. А вот на шампанском он просто был помешан. Он допил бутылку, а потом сказал, давай еще, босс, старикашка, и не хватится ее. И открыл еще одну. Вот, я сказал вам». Только никому не говорить, умоляю вас. Конечно, я ни за что не внес бы это в счёт. Глаза Френка, который испытывал явное удовольствие от ситуации, холодно смотрели на него. Крисп резко заметил. Это нас не касается. Вы говорите мне, что люкуайт пил по-чёрному? Но только не в рабочее время.